книпедражаемой приматой. Слушали о половых сношениях, постановили, половых сношений нам избегать нельзя. Если не будет половых сношений, то не будет мировой революции. Отношение без черёмухи, одноимённый роман Романова без всяких причин далов нашли в студенческой среде немало горячих сторонников. Среди учащихся вузов, проанкетированных Лассом в 1928 году, почти половина ответила, что любви нет. Не понимаю, что такое любовь, любви не признаю и так далее. С насмешкой говорят об этом чувстве и герои литературных произведений. Мы не признаём никакой любви, восклицает комсомолец из повести Гумилёвского Собачий переулок. Всё это буржуазные штучки, мешающие делу. Комсомолка Женя, выведенная Калантай в одном из очерков, заявляет: "Половая жизнь для меня простые физические удовольствия. Своих возлюбленных меняю по настроению. Сейчас я беременна, но не знаю, кто отец моего ребёнка. Для меня и это безразлично". В героине того же Гумилевского выражается ещё определённость: "Довольна Требуется тебе парень? Бери. Удовлетворяйся, но не фокусничай. Смотри на вещи трезво. На то мы и исторический материализм изучаем. Социалистическая действительность мало соответствовала провозглашённым декларациям. Ещё Спенсер сказал: "Нет такой политической алхимии, посредством которой можно было бы получить золотое поведение". из свинцовых инстинктов. Да уж, не получается великой любви из свинцовых инстинктов. Анастасия убедилась в этом на собственном нескладном опыте. И теперь, по бабье сочувствуя комсомолке двадцатых годов Жене, Она, тем не менее, ловила себя на мысли, что в какой-то момент и ей самой стало безразлично, кто отец ее будущего ребенка. Хотя, в отличие от героини очерка «Калантай», Настя прекрасно знала, что этим отцом является Ростислав Коробов. Первая и, как казалось, единственная любовь, не способная, однако, брать ответственность ни за собственные стихи, ни за близких людей, ни за ночной металлический гул пожарной лестницы обхижицких врат в рай. Все люди и события появляются в нашей жизни только потому, что мы их сами призываем. Подобную мысль она когда-то вычитала в иллюзиях Ричарда Баха. Так что не стоит винить других в собственных ошибках и просчётах. Даже если эти другие мужчины, которые всем ходом жизни на земле призваны заботиться о своих женщинах и детях, даже если они заставляют женщину чувствовать себя невообразимо сильной, у неё не тяжкий грех. И Настя собирала все ещё оставшиеся душевные силы, чтобы не впасть в него, окривая как-нибудь выведя Дом, где её должен был ждать Удальцов, находился на улице Неждановой, тихий, неестественно спокойный квартал, такой спокойный, что даже не верилось, что это Москва и не просто Москва, но самый центр её. И время здесь, казалось, было остановлено, переплавлено в камень, заморожено где-то во второй четверти прошлого века. Рядом с этими колоннами, арками и порталами Настя ощутила себя одета и нелепо и безвкусно, словно явилась к званному обеду в трико. В мгновение возникло острое желание обрести гармонию, начав хотя бы со смены демократической куртки на соболье манто. Она вошла полутёмный, осквернённый непочтительным к старине двадцатым веком подъезд, и почувствовала, что её внешний вид больше не важен, потому что внутри здания оказалось перестроенным. А значит,